Глава третья. Чубчик у немецкого микрофона. Эпиграф. Эх ты, раздолье и счастье мое злое, И нет мне покоя с гармошкой моей. Каждый, кто хочет, вслух меня порочит, Без передышки играй всем сильней. Лещенко, Андрюша. Войной навек проведена черта оказавшиеся на дальних берегах изгнания, многочисленные рядовые и офицерские чины Белой гвардии были сформированы военачальниками в Русский общевойсковой союз – РОВС. Эта организация представляла собой реальную силу, которая внушала Сталину и его окружению серьезные опасения. Мужем певицы Надежды Привицкой, был один из лидеров организации генерал Николай Скоблин. При непосредственном участии завербованной ОГПУ «Звездной Читы» были один за другим ликвидированы руководители РОВС, генерал Кутепов в 1930 году и генерал Миллер в 1937 году. Но довести разгром Белой армии в изгнании помешали объективные обстоятельства. Начало Второй мировой войны. Русская эмиграция никогда не отличалась единством мнений, но при всех противоречиях люди разных взглядов могли общаться, искать компромиссы и договариваться в спорных вопросах. Вторжение Гитлера в СССР раскололо общество в Зимой 1941 года поэтесса эмигрантка Ирина Кноринг, Напишет в оккупированном Париже Войной навек проведена черта. Что было прежде, то не повторится, как изменились будничные лица. И все не то, и жизнь совсем не та. Одни, согласно советской пропаганде, их было большинство, невзирая на идеологические разногласия с большевиками, проявили себя патриотами словом или делом, помогая борьбе с врагом. Другие заняли нейтральную позицию, считая красных и коричневых одинаковым злом и предпочитая наблюдать за схваткой монстров со стороны. Третьи решили, что вторжение – шанс скинуть коммунистическое ярмо и пошли на сотрудничество с немцами. Квинтэссенция последней точки зрения – была выражена известным писателем Дмитрием Мережковским на страницах Парижского Вестника в январе 1944 года. «Только теперь, отдавая себе отчет об угрожающей Европе опасности большевизма, которая, впрочем, грозит не одной Европе, мы можем оценить по достоинству величие геройского подвига, взятого на себя Германии в святом крестовом походе против большевизма». К этому походу присоединились и другие народы Европы. Вот почему теперь, когда зашатались стены этой проклятой Бастилии, под страшными ударами германского оружия, русские мигранты со всеми глубоко сознательными людьми всех народов чувствуют, что в них загорается пламенная надежда. «Она не погибнет, знайте. Она не погибнет, Россия». Они сколосятся, верьте, поля ее золотые, и мы не погибнем, верьте. Но что нам наше спасение? Россия спасется, знайте, и близко ее воскресенье». В то же время русские стали едва ли не главной движущей силой французского движения сопротивления. Среди них были юная муза Арестида Майоля Дина Верни, поэт Борис Вильде, княгиня Вики Абаленская, певица Анна Марли в девичестве Бетулинская и вовсе стала автором гимна французских партизан. После войны всерьез рассматривался вопрос о том, чтобы сделать ее произведение национальным гимном республики, а саму артистку наградили Орденом Почетного Легиона. В Италии Любимой песней местных гарибальдийцев была бравая композиция Белла-Чао. Примечание в 2014 году на телеканале Шансон ТВ вышла программа Старая пластинка, посвященная истории песни Бела Чао. Конец примечания. В апреле 1945 года с ней на устах они отловили пытавшегося бежать в Швейцарию Дуче. Есть версия, что Походная мелодия итальянского сопротивления – не что иное, как еврейская песенка «Уголек», не то сочиненная, а не то просто записанная на пластинку, как народная, еще в 1921 году русским эмигрантом Мишей Цыгановым. Но не будем далеко отклоняться от маршрута. Наши эмигранты принимали активное участие в освобождении многих оккупированных фашистами стран. Но, как не горько признавать, их количество проигрывает в сравнении с коллаборационистами, теми, кто в той или иной форме сотрудничал с захватчиками. К гитлеровцам пришло из среды русских эмигрантов самое малое число, пишет Лев Любимов в мемуарах на чужбине. Либо особо ретивые белые вояки, либо псевдохитрецы, вообразившие, что выйдут сухими из воды а на самом деле попавшие в помойную яму либо по духу прирожденные лакеи либо тупые до кретинизма согласиться с утверждением трудно совершенно разные люди заняли враждебную ссср позицию начиная с балетного танцора юры жеребкова который возглавил управление делами русской миграции в париже до генералов шкуро краснова Туркула, от уже упомянутого писателя Мережковского до множества иных представителей науки и культуры, среди которых оказалось немало представителей так называемого легкого жанра, на коих мы и заострим внимание. Уже в самом начале войны, 30 июля 1941 года, в шанхайской газете «Русское время» выходит целая полоса сатирических материалов, антисталинская басня «Знатный осел» за авторством некоего Дубровина и подборка советских патриотических частушек Ухова, который выражал надежду, что они привьются в СССР на фронте и в тылу.